рулет из лаваша с индейкой и овощами. 10 тонких лавашей, 200 граммов отварной грудки индейки, 2 маринованных огурца, одна небольшая свекла, один небольшой корень сельдерея, 2 клубня картофеля, две моркови, две столовых ложки майонеза, черный молотый перец, соль. мясо индейки и огурцы нарезать кубиками. Свеклу очистить, вымыть, нарезать соломкой. Картофель и морковь вымыть, отварить, очистить, нарезать кубиками. Корень сельдерея очистить, вымыть, натереть на мелкой терке. Все ингредиенты перемешать, поперчить, посолить, заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку,